Глава десятая. Домой не воротимся мы отчего. Прошло уже много дней с тех пор, как мы вернулись в столицу, а во дворце, равно как и за его пределами, по-прежнему было неспокойно, будто в его залах что-то зрело, не решаясь пока показаться на свет». Высокопоставленные сановники то и дело являлись на аудиенцию, подавая, кто лицемерные, кто искренние прошения с просьбой отменить императорский указ. Читая докладные записки, император Канси хранил молчание, и никто не знал, о чем он в этот момент думал. Хотя мне был неведом ход его мыслей, я все же могла с уверенностью сказать, что, в конце концов, его величество вернет наследному принцу его титул, поэтому смотрела на всех этих несчастных сановников с чувством собственного превосходства. Можно сказать, что среди всех, кто находился возле императора, прислуживая ему, только мы с Лиде Цуанем оставались спокойны, Остальные же не скрывали своей растерянности, не зная, за кем следовать, к лагерю которого из принцев им тайком примкнуть, с кем водить дружбу, а кого поносить. Я была спокойна, потому что мне было точно известно, что случится в будущем. Лиды Цуаня же я могла лишь с безграничным восхищением называть «тысячелетним старым лисом», который уже давным-давно понял жизнь. Порой мы с ним обменивались выразительными взглядами, и тогда мне казалось, что он восхищается мной. Он же не знал, что я человек из иного мира. Пока сердца людей не дала тревога, наступил одиннадцатый месяц. Однажды, когда я находилась в боковом зале, ведя учет сортов чая, пришел Ванси и, преклонив колено, сообщил «Сестрица, пришел третий принц!». Промычав что-то в ответ, я встала с деревянного чурбана, заменявшего мне стул, и велела Юньсян заварить чай. Держа в руках под нос, я тихо вошла в зал и, поставив чашку на стол перед третьим принцем, удалилась. Уходя, я слышала, как третий принц говорит «Ваш сын хочет сообщить отцу нечто важное, касающееся второго брата». Я сразу поняла, зачем он пришел. Он собирался донести его величеству на первого принца. Якобы ужасное поведение принца Инжена связано с тем, что он одержим злым духом, которого по приказу старшего из принцев Юньджи вызвал с помощью колдовства Гелонг Бахань я мысленно задалась вопросом, «И почему я всегда вспоминаю о том, что должно случиться, когда это уже произошло?» Впрочем, особенного выбора не было. Я лишь знала, что нечто подобное имело место, но когда именно произошло данное событие и при каких обстоятельствах, мне не было известно точно. Я отправилась обратно в боковой зал «Думая о том, что теперь остается лишь ждать возвращения наследному принцу его титула. Внезапно я вспомнила о восьмом господине и остальных, испытав при этом некоторое беспокойство. Я ни разу не видела их с тех пор, как вернулась из путешествия за Великую Стену. Что же они успели предпринять за это время, вступив в борьбу за престол?» Вертя эту мысль в голове и так и эдак, в итоге я лишь со вздохом подумала, как бы то ни было, их жизням ничего не угрожает. Их беды начнутся уже после вступления четвертого принца на престол. Сразу после ухода третьего принца император Канси послал людей обыскать жилище Инжена. И действительно... Там обнаружились некоторые предметы, использующиеся в колдовских ритуалах. Император был вне себя от гнева. Тут же был издан указ, согласно которому Инджи лишался титула и отправлялся под домашний арест за высокими стенами собственного поместья, вокруг которого была выставлена стража. На положении наследного принца, однако, это никак не отразилось. Он по-прежнему находился в заточении в одном из боковых зданий конюшенного управления, несмотря на то, что на стол императора беспрерывным потоком хлынули докладные записки с просьбами вернуть наследному принцу титул. Последние несколько дней все мои мысли были заняты первым принцем Инджи. Помню, когда я в прошлой жизни прочитала об этой истории с первым принцем, то усомнилась в том, что все это действительно было делом рук Инжи. Неужели он и правда мог использовать такой дурацкий способ, чтобы заполучить трон? Ответа на этот вопрос я не знала и теперь. По-моему, винить насланное старшим принцем проклятие в неподобающем поведении наследника престола было глупо, Инджен был выбит из колеи еще тем неудавшимся разговором с Сон Готу, и не было ничего удивительного в том, что его поведение становилось все хуже. Впрочем, все уже случилось, как случилось, и император Канси поверил, роскознем о колдовстве. По крайней мере, выглядело все именно так. Похоже, его вера была лишь очередной формой эмоционального компромисса. С одной стороны, Он смог снять вину с Джена, с другой — наказать старшего сына, действительно замыслившего против наследного принца, недоброе. Однако не стоит забывать, что люди прошлого действительно верили в колдовство, так что ничего нельзя было сказать наверняка. Затем я вспомнила о том, что первый принц останется под стражей До Дня собственной смерти, которая случится на 12-й год правления императора Юньджена. Целых двадцать шесть лет. Вот уже и первый из принцев оказался в заточении. За ним последует наследный принц, затем тринадцатый, потом настанет черед восьмого, девятого, десятого, четырнадцатого. Остановись! резко прикрикнула я на себя, «Прекрати думать об этом! Прекрати немедленно!» Однажды, прочитав очередную докладную записку, император Канси глубоко задумался, а затем сказал Ли Цуаню, «Пусть Ли Гуанди явится ко двору». Я уже не в первый раз видела этого высокопоставленного сановника эпохи Канси заслуженного государственного деятеля, участвовавшего в завоевании Тайваня. Его Величество уже виделся с ним прежде, с глазу на глаз. Какое же дело заставило императора вызвать его в такое сложное время? Однако сегодня не я должна была прислуживать во дворце, поэтому у меня не было возможности ничего узнать. Вечером когда мы с Юй Тань после ужина пили чай, я снова задумалась о том, зачем его величество понадобился Ли Гуанди. Юй Тань сегодня была на службе. Я могла бы спросить у неё, но, во-первых, всем, кто нес службу во внутренних покоях, строго-настрого запрещалось передавать кому-либо, о чем велись приватные беседы между императором и его подданными, И мне не стоило ставить Юй-Тань в неловкое положение. А во-вторых, мне хотя и было любопытно, но все же не настолько, поэтому я просто предавалась бесполезным размышлениям сама с собой. Пока я была поглощена своими мыслями, Юй-Тань подошла к дверям и, выглянув наружу, отодвинула занавесь, а затем распахнула окно. Теперь можно было беспрепятственно наслаждаться окружающим пейзажем. Я пила чай, наблюдая за девушкой и молча ждала. Закончив, она села обратно на свое место возле меня и, пригубив чай, негромко сообщила, как ни в чем не бывало. Сегодня его величество спросил господина Ли, кому следует отдать титул наследного принца. Я легонько кивнула, веля ей продолжать. «Господин Ли порекомендовал восьмого господина». Стоило ей произнести эти слова, как моя рука дрогнула, и чай пролился мне на грудь. Отставив чашку в сторону, я достала платок и принялась торопливо вытирать платье. Юй-Тань тоже извлекла свой платочек и бросилась помогать. Опустив голову, я на какое-то время застыла, бездумно глядя себе под ноги. Затем мы с Юйтань заговорили о чем то постороннем. Кажется, о том, какие узоры вышивки лучше всего смотрятся на носовых платках, а какие вульгарны. Обсудили, кто во дворце лучше всех делает эскизы вышивки, чей вышитый платок самый красивый. Поздно вечером, когда мы, наконец, разошлись по комнатам, Я поняла, что все это время мое сердце бешено билось в тревоге. Я закрыла глаза, но не ощутила ни малейшего желания спать. На следующее утро, приводя себя в порядок, я увидела в зеркале свое мертвенно бледное лицо и яростно вымазала его румянами. В голове не прояснилось, даже когда я явилась во дворцовый зал на службу. Ли де Цуань несколько раз вопросительно посмотрел на меня, и лишь после этого я наконец заставила мысли успокоиться. С самого утра император Канси молча сидел, погруженный в собственные думы. Я постоянно приносила горячий чай, а затем уносила ту же чашку с нетронутым напитком, меняя на новый. Так я носила чашку за чашкой, но его величество не двигался, ни разу не сменив позы. Сегодня возле императора находились лишь мы с Лидо Цуанем. Тот также замер у трона с каменным выражением лица, будто подражая его величеству. Из переднего зала пришел Евнух и объявил «Второй принц прибыл и ожидает снаружи». «Пусть войдет», — равнодушно ответил император Канси. Войдя, Инжен тут же упал на колени. Император молча глядел на него. За два месяца заключения принц заметно похудел, и на его бледном лице была написана тревога. Прошло немало времени, прежде чем его величество встал и произнес. «Следуй». За нами. Он двинулся во внутренние покои, и НЖэн, торопливо вскочив на ноги, поспешил следом. Ли Цуань жестом велел мне закрыть за ними дверь, а затем подошел ближе и тихо сказал: Чуть погодя, попробую говорить Его Величество поесть. С этими словами он также скрылся во внутренних покоях. Я осталась тихонько стоять снаружи. Глядя на трон, на котором только что сидел император Канси, я думала, неужели он стоит всего этого? Наверное, да. Даже я в былые годы пахала как вол, надеясь занять пост главы отдела. Приходилось сдавать всевозможные экзамены, подтверждающие квалификацию, поддерживать отношения с подчиненными и вышестоящими. Все это изматывало меня почти так же сильно. Конечно, это было не то же самое, но разве мы все не крутились, как белки в колесе, ради собственных интересов? Просто в случае императорских сыновей главный приз был гораздо серьезнее, и цена, которую следовало заплатить ради победы, также была весьма высока. Возможно, мне и вовсе не следовало задаваться вопросом в духе «стоит ли игра свеч?». Сколько людей действительно способно отказаться от погони за славой и богатством? А даже если таковые и найдутся, то чем они займутся в освободившееся время? Не уйдут же они в отшельники или монахи, верно? Если все решат уйти в монахи, и не останется мирян, которые бы из кожи вон лезли, чтобы урвать свой кусок счастья, то кто будет содержать всех этих отшельников и монахов? Пока я блуждала по лабиринту своих мыслей, рожденных пустившимся вскачь воображением, из-за двери внезапно послышался плач Инжена. Я внимательно прислушалась, но доносившиеся изнутри голоса были слишком тихими. Не в силах ничего разобрать, я перестала прислушиваться. Я знала, что император Канси рано или поздно смягчится. Похоже, пришло время. Прошло немало времени, прежде чем наследный принц наконец показался у дверей. Я поспешно отодвинула створку в сторону и согнулась в поклоне, провожая его. Снаружи принца встретили и припроводили под стражу. Я немедленно велела ожидающей снаружи Юйтань заварить чай и приготовить легкие закуски, подробно объяснив, что и как нужно сделать. Вскоре, держа в руках поднос с чаем и сладостями, я тихо вошла во внутренние покои. Его величество... Стоял у окна. Я опустила поднос на низкий столик, стоявший на кане. Сноска. Кан — традиционная система отопления в крестьянских домах Северного Китая и Кореи, представляющая собой накрытую бамбуковыми или соломенными циновками широкую кирпичную или глиняную лежанку, внутри которой по специально проведенным каналам проходит горячий воздух. Ночью на кане спали, а днем ставили стол и принимали пищу. Печь, находившаяся у одного из концов лежанки, служила также и для приготовления пищи. Затем коротко взглянула на Лидецуаня, и тот кивнул мне. Согнув спину в поклоне, я приблизилась к императору и мягко произнесла. Ваше величество! Эти рулеты приготовлены из высушенных и измельченных тычинок лотосов, которые так понравились вам летом, когда вы любовались лотосами. Они имеют нежный и изысканный лотосовый вкус. Прошу, Ваше Величество, попробуйте. Император Канси выслушал меня и, ничего не ответив, подошел к столику. Лида Цуань. Первым снял пробу, а затем взял серебряные палочки и положил оставшиеся рулетики на блюдце перед его величеством. Император съел одну штучку и взял в руки чайную чашку. — Что было добавлено в чай? — спросил он, сделав глоток. — Почему он сладок, но я в то же время ощущаю легкую горечь? Я поспешно поклонилась, намереваясь ответить, но ли де Цуань опередил меня. Вчера Жоси спросила вашего покорного слугу, будет ли ей позволено заварить чай с сушеными листьями гинко. Когда я спросил ее о причинах, она ответила, что в последнее время ваше Величество мучает кашель, и в вашем сердце присутствует излишний жар. Однако Ваше Величество не обращает на это внимания, считая это лишь легким недомоганием. Как известно, любое лекарство одно лечит, а другое калечит. Поэтому лучше заварить чаю с листьями гинко. Это и просто, и действенно. Ваш покорный слуга справился у придворного лекаря, и тот подтвердил пользу подобного средства, потому я сразу же дал Жоси свое дозволение». Император Канси взглянул на меня, едва заметно кивнул и молча принялся за еду. Несмотря на то, что Его Величество лично встретился с Индженом, это никак не отразилось на положении последнего. Он по-прежнему оставался под стражей. Весь императорский двор трясся от страха, не в силах разгадать намерения императора. Борьба между лагерями становилась все ожесточеннее. Кто-то поддерживал наследного принца, кто-то, напротив, припоминал все его дурные поступки. Вокруг царил хаос, и актеры сменяли друг друга на сцене быстрее молнии. Только что пел свою арию «Ты», и вот перед зрителями уже появляется совсем иной персонаж. Каждый из принцев по-своему отреагировал на сложившуюся обстановку. Тринадцатый принц, вернувшись из путешествия, стал гораздо меньше бывать при дворе, и я совсем не видела его. Четвертый принц попросту отсиживался дома, сказавшись больным. Восьмой принц также ни разу не показался в павильоне Цань-Цингун. Девятый же и четырнадцатый — «Бывали там от случая к случаю, но оба приходили и уходили в спешке. Кроме того, вокруг было слишком много чужих глаз, и у меня не было возможности перекинуться с ними и парой слов». Император Канси безучастно и безмолвно взирал на все это. Порой во время отдыха он даже беседовал со мной о вещах, имеющих отношение к чаю, о том, где вода самая вкусная, названия каких сортов чая имеют самый глубокий смысл и чьи стихи о чае самые лучшие. С виду его величество был настроен благодушно, и мы, следы прислуживая ему, не испытывали никакого беспокойства. Казалось, будто ничего и не случилось. Я спокойно наблюдала за происходящим, в душе преклоняясь перед императором Канси, Несмотря на глубокие душевные переживания, он вел себя так, что ни один человек не понял бы, что он чувствовал на самом деле. Впрочем, кажущийся безучастным, император зорко подмечал слова и действия каждого человека из своего окружения. Так и летели дни, полные страха и неуверенности. Наступил канун Нового года. Бывший наследный принц Инжен продолжал находиться под стражей, как и первый принц Инджи. Весь дворец, затаив дыхание, ждал, кому же достанется титул наследника, поэтому праздничное торжество, внешне яркое и радостное, было лишь гладью озера, таящего в глубине клокочущий водоворот». Мне не хотелось идти и наблюдать это показное веселье, и тут как раз подошла моя очередь нести ночную службу в зале. юй -тань предложила подменить меня, но я отказалась, и, велев ей хорошенько повеселиться, встретила новый, сорок восьмой год эры Канси в одиночестве и тишине, в дворцовом зале среди горящих свечей и жаровин. Сноска. Сорок восьмой год эры Конси, 1710 год. В тот час, когда едва-едва забрезжил рассвет первого дня Нового года, я тихо сидела за столом, глядя в окно. Мимо окна прошла Юй-Тань, и, видя, что я застыла с безжизненным взглядом, недоумевающе спросила, «Сестрица, ты сегодня провела на службе всю ночь и до сих пор не легла спать?» Ее голос привел меня в чувство, и я со смешком ответила: Уже иду. Я тут же захлопнула окно. Ей тань улыбнулась и вышла за ворота. Я продолжила в молчании сидеть за столом, чувствуя, как солнечный свет за окном становится ярче. В комнате мало помалу светлело, на сердце же у меня становилось все тяжелее. Я легла на стол, думая, «Почему? Почему он до сих пор не пришел? Неужели в этом году забыл? Может быть, его задержало какое-то дело? Или он больше никогда не придет?» Я прождала до самого полудня. Евнух успел принести обед, а ко мне никто так и не пришел. Аппетита не было, даже смотреть на еду и то было тошно. Я отставила коробку с обедом в сторону и рухнула на кровать, не разуваясь и не накрываясь одеялом. Все это время мне казалось, что я давно готова спокойно принять то, что однажды он отпустит меня, что в какой-то момент он может просто исчезнуть из моей жизни. В конце концов, насколько может хватить терпения у мужчины, добивающегося женщины? Оказывается, я ошибалась. Стоило такому действительно случиться, и выяснилось, что я не могу спокойно это принять, зато могу разочароваться, мучиться и страдать. Пока я лежала, ощущая себя так, будто мое сердце превратилось в кусок льда, в дверь постучали. Я рывком села на кровати, а затем опрометью кинулась к двери, отодвинула створку и замерла, На пороге стоял незнакомый мне Евнух. Уловив недоверие в моем взгляде, он торопливо поприветствовал меня и произнес с заискивающей улыбкой «Вашего покорного слугу зовут Сяо Шунь Цзи. Я нечасто бываю в павильоне Цань Цингун, поэтому сестрица не знает меня». Я продолжала смотреть на него, не говоря ни слова. Обернувшись, Он огляделся по сторонам, а затем достал из-за пазухи сверток из красного шелка и вручил мне. Хотя я и была озадачена, в душе сразу все поняла и мигом схватила сверток. Евнух широко улыбнулся, а затем попрощался, присев на одно колено и умчался прочь. Я торопливо закрыла дверь и села к столу, Попытавшись успокоиться, я развернула ткань. Внутри свертка лежало ожерелье. Я взяла его в руки и принялась разглядывать. Цепочка была сплетена из серебряных нитей толщиной в волос, а узор напоминал набегающий на берег легкие волны. На цепочке висела подвеска из сверкающей белые яшмы в виде цветка магнолии, выточенного столь искусно, что казалось, будто это маленький живой цветок. Стоит поднести его к носу, и почувствуешь едва уловимый свежий аромат. Вдруг догадка молнии поразила меня, и я задрожала всем телом. Подвеска в виде цветка магнолии, лежащая у меня на ладони, была такой же холодной, как его губы. Холод мгновенно устремился от ладони к самому сердцу, и я тотчас отбросила ожерелье. Тихо звякнув, оно упало на красную шелковую ткань. На фоне алого шелка расплескались серебряные волны, и на них мерно покачивался искрящийся цветок белой магнолии. Я тупо глядела на него — И мне чудилось, будто я снова слышу тихое дыхание у самого уха, чувствую легкое прикосновение холодных губ к своей щеке, а в моем, словно обледенелом теле, пылает жаркое пламя. Внезапно я вскочила со стула, лихорадочно завернула ожерелье обратно в кусок шелка и, открыв сундук, сунула сверток на самое дно. На глаза мне попались три письма, также убранные мной в самый низ сундука. Я легонько провела пальцем по бумаге, а потом, не удержавшись, вытянула письма наружу и положила на стол. Я давно заучила их наизусть. Черные иероглифы глубоко отпечатались в моей памяти. Я воспроизводила письма слово в слово, когда коротала, Казалось, бесконечные бессонные ночи в давящей тишине дворцового зала. Скривив губы в улыбке, что было горше, чем если бы я плакала, я шепотом сказала себе «Он больше не придет». Затем я медленно сделала глубокий вдох, взяла письмо, лежавшее в самом низу стопки, и не спеша развернула его. Площадь просторная есть у восточных ворот. Там по отлогому скату марена растет. Здесь же и дом твой. Он близко совсем от меня. Только далеко хозяин, что в доме живет. Там и каштан у восточных ворот в стороне. Домики в ряд расположены вдоль по стене. Разве я думаю, больше к тебе не стремлюсь? «Что же теперь никогда не заходишь ко мне?» Это я получила на рассвете первого дня нового 44-го года эры Канси. Сноска. 44-й год эры Канси, 1706 год. Вот из восточных ворот выхожу я, там, в ярких шелках... Девушки толпами ходят, как в небе плывут облака. Пусть они толпами ходят, как в небе плывут облака. Та, о которой тоскую, не с ними она, далека. Белое платье ты носишь и ткань голубую платка. Бедный наряд, но с тобою лишь радость моя велика. Я выхожу из ворот через башню в дорожной стене, Девушек много кругом, как тростинки они по весне. Пусть же толпятся кругом, как тростинки они по весне. Думай, не к девушкам этим в сердце стремлюсь глубине. Белое платье простое и алый платок на тебе. Бедный наряд, но счастье с тобой лишь приходит ко мне. Я читала эти строки про себя, когда вдруг снова послышался стук в дверь. Испугавшись, я сжала письма в руке, а затем, спросив, кто там, торопливо огляделась по сторонам и спрятала их под одеяло. «Барышня — это Фан Хэ», отозвались снаружи. В моей душе смешались воедино радость, печаль, горечь и испуг — и я застыла не в силах пошевелиться. Подождав немного, Фан Хэ вновь постучал и тихо позвал. «Барышня!» Тут уже я очнулась и кинулась открывать дверь. Глядя на Фан Хэ, я не удержалась от вопроса. «И почему в этом году ты пришел так поздно?» Восьмой господин специально так распорядился. Шепотом ответил Фан Хэ, виновато улыбаясь. Он сказал, что барышня всю ночь была на службе и не нужно приходить слишком рано, чтобы не мешать ей отдыхать. Его слова подняли бурю в моей душе. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Грудь сдавила. Он никуда не делся. Фан Хэ огляделся, вытащил из-за пазухи запечатанный конверт и вручил мне. Затем преклонил колено, прощаясь, и ушел. Сжимая письмо в руке, я заперла дверь и вернулась за стол. Я долго сидела, не двигаясь. В конце концов я медленно вскрыла конверт. Внутри, как и раньше, находился лист мягкой пищей бумаги высшего сорта, благоухающей лилиями, А на нем строки, выведенные решительным, мелким почерком. Глядите, закат обогрил небеса, Домой не воротимся мы отчего? О, разве б мочила нам ноги роса, Когда бы не князь и приказы его! Глядите, закат обогрил небеса, Домой не воротимся мы отчего? «В грязи развегнули пымы пояса, не ради правителя, ради кого?» Сердце пронзила острая боль, будто в него резко вогнали нож. Я невольно схватилась за грудь, почти распластавшись на столе. В голове кипели сотни мыслей, в груди нарастало волнение, не находящее выхода, а в голове вертелся лишь один вопрос — «Домой не воротимся мы от чего? Почему? Из-за чего? Домой не воротимся мы от чего? Почему?» После праздника весны прошло не так много времени, а на некоторых сливовых деревьях уже распустились цветы. Я стояла с закрытыми глазами, так можно было уловить витающий в воздухе крепнущий аромат. Я думала... И когда же император Канси собирается вернуть наследному принцу его титул? Уже два месяца прошло. Я рылась в памяти, но не могла вспомнить точную дату. Я помнила лишь, что это случится в начале этого года. Теперь уже даже я с нетерпением ждала этого события. Для всех же остальных, кто не знал, что произойдет в будущем, Ожидание и вовсе становилось пыткой, а каждый день тянулся будто год. Из трясины мыслей меня выдернул ударивший в уши голос десятого принца. «Опять сидишь, будто оцепенела!» Я с улыбкой открыла глаза и обернулась. Позади, помимо десятого, стояли девятый и четырнадцатый принцы, а также восьмой которого я ни разу не видела с момента возвращения из путешествия. Я с поклоном поприветствовала их. Поднимая голову, я невольно стрельнула глазами в сторону восьмого принца и тотчас напоролась на его ответный лукавый взгляд. Мое сердце пропустило удар. Я торопливо опустила голову и больше не осмелилась поднять глаза. Девятый принц обвел зал взглядом, и, убедившись, что рядом никого нет, сообщил, прямо глядя на меня. «Я бы хотел кое о чем спросить у барышни». Я недоумевающе глядела на него, не понимая, о чем может спросить человек, почти никогда не разговаривавший со мной. «Пожалуйста, пусть господин девятый принц спрашивает», — почтительно ответила я. «Остальные принцы на мгновение замерли. Восьмой...» Почти сразу одарил девятого взглядом из-под нахмуренных бровей, десятый смотрел на девятого таким же недоумевающим взглядом, а взгляд четырнадцатого, ясный и чистый, был прикован ко мне. О чем говорили наш царственный отец и второй брат во время личной встречи? Я неопределенно промычала что-то, осознавая, наконец, Так вот, что ему нужно. Впрочем, ничего удивительного. При том разговоре в покоях находились лишь мы с Лидой Цуанем, и кого бы принцы не внедрили в окружение императора Канси, боюсь, им все равно не удалось бы узнать, чем кончилась вышеупомянутая беседа. Разве что они заставили бы Лиде Цуаня рассказать им правду. Однако это было бы так же тяжело, как снять с неба луну, Я уже хотела сказать им, что стояла снаружи и не слышала, о чем они говорили, но тут раздался голос восьмого принца. «Жоси, ступай». Я открыла было рот, но вновь не успела ничего сказать. В разговор вклинился четырнадцатый принц. Что такого в том, чтобы спросить у нее? Там были лишь она или децуань. Никто, кроме нее, не сможет ответить на этот вопрос. «А ты не подумал о том, что бывает, когда люди, прислуживающие в высочайшем присутствии, передают другим содержание приватных бесед императора со своими подданными?» Произнес восьмой принц, глядя на четырнадцатого. Под конец фразы его тон стал ледяным. Четырнадцатый принц растерянно замер, глядя на меня — а затем перевел взгляд на цветущую сливу. «В таком случае, Жуси, тебе стоит безотлагательно приступить к своим делам», — быстро проговорил десятый принц. Девятый принц же лишь усмехнулся, холодно глядя на меня. «Здесь находимся лишь мы. Если она никому не скажет, и мы никому не скажем, то кто узнает?» Наткнувшись на ледяной взгляд восьмого принца, я протараторила, прежде чем он успел открыть рот. Ваша покорная служанка, хоть и находилась в покоях, все же стояла за дверями, в то время как его величество и второй принц находились внутри, потому она ничего не слышала. Не успела я договорить, как девятый принц, криво улыбнувшись, взглянул на восьмого брата и воскликнул — «Посмотри хорошенько, восьмой брат, и это та, на кого ты потратил столько сил, да легче воспитать собаку. Девятый брат!» — холодно отдернул его восьмой принц. Не глядя на меня, он медленно обвел взглядом всех принцев по очереди, а затем, пристально глядя на девятого, веско сказал «Больше никому не позволено спрашивать у нее о делах, касающихся нашего царственного отца. Девятый принц мрачно глядел на восьмого, а восьмой равнодушно на девятого. Четырнадцатый принц холодно смотрел на меня, а десятый переводил взгляд с восьмого на девятого и обратно. Его рот открывался и закрывался, но оттуда не вылетало ни звука. В конце концов девятый принц отвел глаза и с кривой ухмылкой посмотрел на меня. Вдруг он яростно взмахнул рукавами, развернулся и направился во свояси. Четырнадцатый принц тотчас последовал за ним, сохраняя на лице крайне холодное выражение. Десятый принц обвел нас обоих взглядом, поскреб в затылке и тоже ушел. Лишь тогда восьмой принц едва заметно улыбнулся. Бросив на меня равнодушный взгляд, он неспешно двинулся прочь. Я продолжала молча стоять, думая, а ведь никто из них не поверил, что я ничего не слышала. Подняв глаза, я наблюдала за тем, как постепенно растворяется вдали силуэт восьмого принца и чувствовала лишь холод. Даже он мне не поверил. Мне стало грустно, и я с трудом сдерживала слезы. Я повернулась, собираясь скорее идти к себе, но не прошла я нескольких шагов, как мою память затопили образы. Вот его обычная равнодушная улыбка, а вот он уже тепло улыбается, и его лицо залито лучами солнца, Я даже услышала его громкий смех, который звучал так редко. Моя душа заныла, и я тут же остановилась. Застыв на месте, я кое-что обдумала, а затем протяжно выдохнула и сказала себе «Всё, баста!» Я хоть что-нибудь сделала для него за последние годы. Развернувшись, я бегом помчалась принцем вдогонку. Они дружно обернулись, слыша за спиной топот. Увидев меня, девятый принц мрачно усмехнулся и продолжил свой путь. Восьмой же, десятый и четырнадцатый сразу остановились. Подбежав к ним, я сделала пару вдохов, восстанавливая дыхание, и огляделась по сторонам, собираясь что-то сказать, но восьмой принц упредил меня. «Я не желаю слушать. Иди к себе». «Я лишь хочу сказать», — произнесла я, покачав головой, «что ничего не поделаешь. Я действительно ничего не слышала». На их лицах проступило недоверие. Я повернулась к десятому принцу и, улыбнувшись, сказала, «Ступай пока за девятым принцем». «Почему ты избавляешься от меня?» — сердито проговорил десятый принц, глядя на восьмого. Тот взглянул на него в ответ И мягко произнес. Иди. Десятый принц бросил на меня взгляд полной обиды и возмущения. Я торопливо подошла ближе и, дернув его за рукав, нежно проворковала. Это для твоего же блага. Он не двинулся с места. Я улыбнулась и снова дернула его за рукав. Прошу тебя, не сердись, хорошо? Хорошо? Мне удалось заставить его дать слабину. Яростно выдернув рукав из моей руки, он грубо бросил. «Никаких манер порядочной гэ-гэ!» И, развернувшись, ушел. Догадавшись, что он больше не злится, я не удержалась и показала его спине язык, а затем, смеясь, обернулась к восьмому и четырнадцатому принцам. На лице восьмого уже не было прежнего бесстрастного выражения — Он смотрел на меня с улыбкой, слегка качая головой. Четырнадцатый же бросил косой взгляд сперва на него, затем на меня и тяжко вздохнул. Еще раз оглядевшись по сторонам, я шепотом произнесла. Его величество горячо любит господина наследного принца. А затем улыбнулась и спросила уже громче. «Пришлась ли сестре по вкусу та картина на коровьей коже, что я привезла из путешествия? И понравились ли Цао Хуэ и Дун Юнь привезенные мной украшения?» «Всем все очень понравилось», — с улыбкой ответил восьмой принц. «В новогоднюю ночь сестра отправилась во дворец на торжество, но я была на службе, и мы не смогли увидеться», — сказала я. «У нас нет возможности перекинуться и парой слов, вот и приходится утруждать восьмого принца просьбами передать сестре привет». Восьмой принц, улыбаясь, кивнул. Поклонившись, я произнесла. «А теперь недостойная просит дозволения откланяться. Ступай!» — негромко сказал принц, и я, повернувшись, покинула их. «В последние дни у меня сердце было не на месте. Я переживала из-за собственных необдуманных слов. Я постоянно думала о том, какую они сыграют роль. Сбавят ли принцы темп в погоне за престолом или же, напротив, предпримут новые меры, стараясь нанести удар наследному принцу и ослабить любовь императора к нему». Я прикидывала и так, и эдак, но мой вопрос оставался без ответа. Я невольно спрашивала себя, а верно ли я поступила, все таки произнеся те слова, оправдались ли надежды. Шагая вперед, я продолжала думать над этим вопросом, когда сзади меня кликнул тринадцатый принц. «Ну вот!» я внезапно наткнулась на четвёртого и тринадцатого принцев, которых не видела все это время. С нашего разговора с тринадцатым в его шатре столько всего произошло, и мне не представлялось возможности увидеться с четвертым принцем лицом к лицу. Сейчас я стояла перед ним, чувствуя, что мои уши горят, а душа не на месте». В памяти невольно всплыли картины степных сумерек, ощущение прикосновения его ледяных губ к моим щекам, губам и мочкам ушей. Чувствуя себя до невозможности неловко, я поприветствовала их и приготовилась как можно быстрее уйти. Однако тринадцатый принц с улыбкой поднял руку и преградил мне путь со словами «Мы так давно не виделись, почему же ты так холодна?» «Вовсе нет», — поспешно улыбнулась я, — «но у меня есть дела». Тринадцатый принц недоверчиво покачал головой, но все же сказал, «Тогда ступай». Не успела я сделать и шага, как раздался равнодушный голос четвертого принца. «Я хочу кое о чем тебя спросить». Я тут же замерла на месте. Тринадцатый принц сперва захихикал, потом закашлялся и, едва сдерживая улыбку, заявил, э -э, «У меня есть кое-какие дела, я пойду». Я протянула руку, чтобы схватить его и удержать, но он ловко увернулся. Посмеиваясь, тринадцатый принц скосил на меня глаза и резво покинул нас. Мне стало тоскливо. «Как же ему все объяснить? Да так, чтобы он поверил!» И как бы это сделать, чтобы не вызвать его гнев? Я сильно разволновалась, пребывая в крайней растерянности. Четвертый принц тем временем спросил тоном, полным безразличия. О чем в тот день говорили царственный отец и второй брат? Все мое волнение и сумятицу в мыслях в тот же миг как рукой сняло. Правда, в первый момент я не разобрала, что именно почувствовала. Казалось, я должна была ощутить спокойствие, но на деле меня кольнуло легкое разочарование. Не удержавшись, я в душе посмеялась над собой. Оказывается, и у меня бывают дни, когда я обольщаюсь на свой счет. Вполне успокоившись, я равнодушно ответила — Ваша покорная служанка стояла за дверями покоев, в то время как Его Величество и Второй Принц находились внутри. Я не знаю, о чем они говорили. Четвертый принц быстро огляделся по сторонам и сделал два шага ко мне. Я машинально отступила, но он тут же сократил расстояние между нами. Сзади меня обнаружился ствол дерева, и отступать было некуда. Мы стояли так близко, что я слышала его дыхание. «Ты злишься на меня за то, что я сделал тем вечером?» — негромко спросил он. Я торопливо замотала головой, думая про себя. «Главное, чтобы ты не злился. А я разве осмелюсь? Во-первых, сама устроила это недоразумение, а во-вторых, я пока не настолько храбрая». «Возможно, тогда я неправильно тебя понял», — неторопливо продолжал он, глядя мне в глаза. Я неистово закивала, осознал и славно, но не успела я окончательно успокоиться, как вдруг он, не отрывая от меня взгляда, медленно растянул губы в улыбке. Мои волосы встали дыбом, Их холод пополз по всему телу от ступней к макушке. «Но я не жалею о том, что поцеловал тебя», — закончил принц, продолжая улыбаться. Сердце бешено застучало, и мне пришлось приложить немало сил, чтобы хоть немного унять волнение. Одновременно я лихорадочно соображала, пытаясь понять, что значили его слова, «И как мне на них ответить?» Четвертый принц протянул руку к моей шее и слегка отогнул воротник. Его холодный палец едва ощутимо скользнул по моей коже, и я чувствовала, что все мое тело холодеет. Принц проделал это так открыто и естественно, будто подобный жест был между нами абсолютно нормальным. Я разъярилась». Гнев ударил мне в голову, и мне уже было все равно, будущий ли это император Юньчжен или нет. Взмахнув рукой, я силой оттолкнула его ладонь. Он не придал этому особого значения, но руку убрал и даже сделал пару шагов назад. «Почему ты не надела его?» — спросил он урядным тоном. Только теперь я поняла, что он лишь хотел посмотреть, Нашу ли я то ожерелье или нет?» «Оно в моей комнате. Когда четвертый господин снова явится ко двору, недостойная вернет ему ожерелье», — отрезала я. Он долго смотрел на меня с холодной усмешкой во взгляде. Не желая думать о последствиях, и я упрямо смотрела ему в глаза. Вдруг уголки его губ слегка поползли вверх И он произнес: «Раз уж ты приняла подарок, нет причин его возвращать». Я открыла было рот, собираясь объяснить, что это было лишь недоразумение, ведь я не знала, что это был подарок от него. Но меня вдруг посетила мысль, «А как ему об этом сказать? Сообщу, что думала, будто это подарок восьмого принца?» Раздосадованная я захлопнула рот. Видя, что я хотела что-то сказать, но не стала, четвертый принц добавил, «Есть вещи, которые ты начала, но положить им конец не в твоей власти». Внутри у меня горели гнев и обида, которые не находили выхода, и я продолжала с негодованием смотреть на него. Некоторое время принц, едва заметно улыбаясь, спокойно смотрел на меня, а затем спрятал улыбку и холодно проговорил. — Рано или поздно настанет день, когда ты захочешь надеть его. Тон его был равнодушным, но в словах сквозила сила, которой никто бы не смог противостоять. Я внезапно испугалась. Разве я смогу победить, сойдя с ним лицом к лицу? Придется придумать что-то другое. «Неужели я впустую потратила на учебу столько лет, если не понимаю простых истин, вроде «мягкое подчиняет твердое» или «не силой, а умением»?» Пока я размышляла, мое лицо постепенно смягчалось. «Говоришь, что ничего не слышала?» — сказал он после недолгого молчания. «Но не может же быть, чтобы ты не услышала совсем ничего!» «Совсем ничего!» — просто ответила я, уже спокойно глядя на него. Ничего не ответив, четвертый принц с безучастным лицом заложил руки за спину и бросил на меня загадочный взгляд. Я ощутила, как мое только-только успокоившееся сердце «Вновь пускается вскачь!» В голове я принялась быстро обдумывать сложившуюся ситуацию. В тот день Ли Де Цуань позволил мне остаться в покоях. Неужели он не догадывался, что ко мне будут приставать с расспросами? Ответ был очевиден. Он обо всем догадывался. Поэтому и оставил меня за дверями в расчете на то, что даже если кто-то и спросит, я все равно не смогу ничего толком рассказать. Более того, таким образом он надеялся прощупать меня, ведь если бы я была предана кому-нибудь из принцев, я бы всеми силами постаралась подслушать тот важный диалог между императором и наследным принцем. Я же в то время... Стояла почти у самого выхода, не двигаясь с места, и думала о своем. Если бы я попыталась что-то выведать, старый лис Ли Де Цуань сразу бы это понял и устранил саму возможность того, что я проболтаюсь. Подумав об этом, я испытала запоздалый страх. Если бы я тогда проявила любопытство и попыталась бы подслушать то... Я поспешно отогнала эти мысли. Сейчас не время анализировать действия Лиды де Цуаня, куда как важнее сладить с четвертым принцем. Очевидно, он вознамерился во что бы то ни стало узнать от меня хоть что-то. Конечно, я могу отказать ему, но это же будущий император джен Стоит ли мне нарываться из-за такой мелочи? Но разве тогда все мои попытки вести себя осторожно и осмотрительно не пойдут прахом? Несущиеся галопом мысли успели проскакать целый круг, прежде чем я наконец подняла глаза и сказала, с улыбкой глядя на четвертого принца. Стоя снаружи, я лишь смутно расслышала звуки плача второго принца. После этого я поклонилась собираясь вежливо попрощаться и уйти. «Своему зятю ты сказала то же самое?» — бесстрастно поинтересовался принц. Этот вопрос заставил мое согнутое в поклоне тело слегка мертветь, и я разогнулась очень медленно. «Именно так!» — отозвалась я, сладко улыбаясь. Он одарил меня взглядом, в котором не было и капли теплоты. Я же нежно глядела на него в ответ, продолжая улыбаться как можно слаще. Мы долго смотрели друг на друга, прежде чем он негромко произнес «Ступай». Я с улыбкой снова поклонилась ему, неторопливо повернулась и отправилась к себе. Во дворике меня встретила Юй-Тань, И со смехом спросила: И чего это ты, сестрица, сегодня такая счастливая? Я изумленно замерла и осознала, что, оказывается, продолжала улыбаться на протяжении всего пути. Как только я это поняла, мое лицо тут же стало мрачнее тучи. Юй тань испугалась, не понимая, что в ее невинной фразе заставило меня так резко перемениться в лице. Я лишь кивнула ей и направилась прямиком в свою комнату, больше не желая ни о чем думать. Вот бы император Канси побыстрее вернул второму принцу титул. Мне действительно больше не хотелось отвечать ни на чьи вопросы. Если даже всегда сохранявший абсолютное спокойствие четвертый принц не смог остаться равнодушным, то можно себе представить, что происходило со всем двором. С одной стороны, вину за неподобающее поведение наследного принца взвалили на старшего принца, наложившего на наследника заклятие. С другой же стороны, второй принц по-прежнему оставался под стражей. Само собой разумеется, что все были в замешательстве и никак не могли определить, куда дует ветер. Прошло несколько дней. Как-то в послеобеденное время... Я сидела в комнате, листая книгу. Внезапно ко мне вбежал Ван Си и, присев на левое колено, сразу встал и молча застыл посреди комнаты. Я отложила книгу, озадаченно взглянула на него и сказала «Если у тебя есть ко мне какое-то дело, говори». В сомнении он бросил на меня быстрый взгляд и опустил голову. Затем он все же медленно проговорил. «Сегодня во время утренней аудиенции Его Величество пребывал в великом гневе». Я испугалась. «Великий гнев Его Величества, безусловно, дело серьезное, но зачем Ван Си специально прибежал ко мне, чтобы об этом сообщить?» «Из-за чего же?» собравшись духом, поинтересовалась я. Ван Си быстро вскинул на меня глаза и, видя, что я смотрю на него ясным и незамутненным взглядом, вновь опустил голову. Поколебавшись несколько мгновений, он рассказал: во время сегодняшней аудиенции Его Величество спросил у всего двора, кому следует отдать титул наследного принца. Министры А. Лин А, Ао Лундай, Куй Сюй, Ван Хун Сюй и другие сановники, а также девятый, десятый и четырнадцатый принцы поддержали кандидатуру восьмого принца. Эта новость заставила меня вскочить со стула. Во все времена императоры ненавидели, когда их сыновья сговаривались с министрами, опасаясь, что воюющие фракции довоюются до того, что монарх вместе со своим двором останется без всякой опоры. Император Канси не был исключением из этого правила. Немного помолчав, я спросила, «И что сказал его величество?» Его Величество очень рассердился и сказал, что... Немного нерешительно начал Ванси и замолк. «Говори, как есть», — сурово проговорила я. Так как до своего заключения под стражу старший принц упоминал, что в будущем хотел бы поддерживать восьмого принца, его Величество сказал, что первый и восьмой принцы вступили в сговор, чтобы присвоить титул наследного принца. Также его величество сказал, что восьмой принц тайно собрал при дворе свою клику, а еще... Он вновь замолк. Сгорая от нетерпения, я не удержалась и вскричала «Продолжай!». Ванси еще никогда не видел меня такой раздраженной. Аж подпрыгнув от испуга, он торопливо продолжил. Его Величество сказал, что Восьмой Принц из тех, кто всегда мягко стелет, да потом жестко спать. Он строил планы и объединял вокруг себя людей с целью погубить Инжена. Сегодня же он был разоблачен, и его следует лишить титула, немедленно надеть на него колодки и взять его под стражу. А его дело передать в совет князей регентов и сановников для судебного разбирательства. Ван Си дословно воспроизвел слова императора Канси на одном дыхании. Я почувствовала, что холодею. Перед глазами все почернело, и я обмякла, сидя на стуле. В голове стало пусто, и лишь в ушах снова и снова звенели слова. Немедленно надеть колодки и взять под стражу. Надеть колодки и взять под стражу. Сперва мне казалось, будто я не до конца понимаю смысл этих слов. Прошло много времени, прежде чем я осознала, что это значит. Как только я поняла, моя душа заболела еще нестерпимее. «Надеть колодки на него...» безукоризненно чистого человека с такими изысканными манерами. Ванси, видя, что я застыла на стуле как изваяние, тихонько позвал: "Сестрица, а, сестрица? Силой заставив себя успокоиться, я слабым голосом спросила: "А что было потом? Несколько принцев." Попросились нисхождения для восьмого принца, а четырнадцатый принц преклонил колени и сказал его величеству, «У восьмого брата не было таких намерений, и ваш сын готов принять смерть, чтобы спасти его», — произнес Ван Си, подражая интонациям четырнадцатого принца. Я кивнула, веля ему продолжать свой рассказ. Однако его величество больше всего ненавидит, когда принцы вступают с министрами в сговор ради титула наследника. К тому же в тот момент его величество и так пребывал в гневе, а четырнадцатый принц не только упорно опровергал слова его величества, но и сказал, что не пожалеет собственной жизни, чтобы спасти восьмого принца и ценой своей смерти доказать его невиновность». Его величество был так сильно разгневан, что выдернул меч у одного из стражников, собираясь ударить четырнадцатого принца. Я вскрикнула от ужаса, глядя на Ванси, который в свою очередь смотрел на меня с выражением неизжитого страха на лице. Вскоре я успокоилась, утешив себя тем, что ничего страшного точно не произошло. Четырнадцатый принц доживет до момента вступления на престол императора Цайн луна «Продолжай», — велела я, глядя на Ван Си. «Тогда пятый принц бросился к его величеству и, обняв его ноги, принялся умолять со слезами на глазах», — говорил Евнух. «Остальные принцы безостановочно отбивали земные поклоны, Лишь тогда Его Величество немного смягчился. Он снова замолчал, и я, тяжело вздохнув, протянула. «Что случилось, то случилось. Разве может быть хуже? Говори, не мямли». «Его Величество дал оплеуху девятому принцу», — торопливо добавил Ван Си, — «а также... Назначил четырнадцатому принцу наказание в виде сорока ударов палкой. Эти известия заставили меня одеревенеть. Через какое-то время я спросила, внезапно вспомнив, «А десятый принц?» «Хотя, когда его величество перечислял злодеяния восьмого принца, девятый, десятый и четырнадцатый принцы просили для него пощады, упав на колени, лишь четырнадцатый принц стал открыто спорить с его величеством», — ответил Ван Си. «Десятый принц в это время стоял на коленях и отбивал земные поклоны, поэтому с ним ничего не произошло». Его Величество лишь велел ему вернуться домой и размышлять за закрытыми дверями о своем поведении. Я замолчала, ощущая себя так, будто моя голова превратилась в каменную глыбу и больше не способна думать. Сердце словно пронзили тысячи игл, но если раньше я чувствовала боль, то сейчас оно будто онемело и ничего не ощущала. Ван Си молча стоял рядом. В какой-то момент он вдруг произнес. «Мой наставник?» «Конечно же», — спохватилась я. «Ван Си специально пришел рассказать мне обо всем этом по просьбе Лиды Цуаня. Я заставила себя спросить. «У Лианда есть для меня поручение?» Мой наставник велел передать, чтобы сегодня вы, сестрица, хорошенько отдохнули, проговорил Ван Си. Завтра предстоит выходить на службу, и нельзя напортачить. И это все? спросила я. Это все, ответил Ван Си. Немного помолчав, я серьезно сказала ему: Возвращайся, и передай Анда! что Жоси не знает, как выразить свою благодарность. Ван Си уже собрался уходить, как вдруг обернулся ко мне и произнес. «Добрая сестрица, хотя ваша старшая сестра является второй супругой восьмого принца, вам не нужно волноваться. Его величество так ценит вас, с вами ни за что не обойдутся плохо. Спасибо». — растроганно ответила я. Лишь после этого он ушел. Я молча сидела в одиночестве, и мое сердце бешено стучало. Я снова и снова повторяла себе «Ничего страшного, ничего страшного! Всего-то сорок ударов палкой! Восьмой принц тоже в безопасности, он заперт лишь временно!» Я думала, думала, думала и не знаю почему, но из моих глаз неостановимым потоком полились слезы. Я непрерывно говорила себе «Ты знаешь, чем все кончится, но не знаешь, как все это будет происходить. Оказывается, перед тем, как прийти к простым итогам, приходится пройти через столько боли. Что еще произойдет в будущем?» «Сколько вы, я еще не знаю. Сколько всего случится до того, как наследник вернет себе титул?» «Я хотела, как страус, спрятать голову в песок и не думать о том, что произойдет через десять с лишним лет. Но боль все равно нашла меня. Несколько раз я вскакивала, намереваясь выбежать из комнаты и помчаться к нему». Но, оказавшись у двери, вспоминала, что не смогу его увидеть. Я даже не смогу выйти за дворцовые ворота. Я металась, горюя, но знала, что ничего не могу поделать. Оставалось лишь опуститься обратно на стул. Стемнело, но я продолжала сидеть, ничего не замечая. Моя душа давно погрузилась в беспробудный мрак. Зашла Юйтань, думая, что в комнате никого нет. Она хотела было зажечь лампу, но тут заметила меня, безмолвно сидящую на стуле, и испуганно вздрогнула. Сестрица, ты ужинала? Заботливо поинтересовалась девушка. Еще нет, а ты? ответила я, собравшись силами. И я нет, отозвалась Юйтань. Немного погодя пойдем вместе. Я кивнула. Юйтань нерешительно взглянула на меня, но не утерпела и воскликнула: Сестрица, ты всегда всем сердцем служила Его Величеству. Была добра, скромна и обходительна. Его величество очень ценит тебя, сестрица, и потому, что бы ни случилось, тебе никто не навредит. Она ненадолго замолчала, а затем добавила. «Кроме того, это ведь родные сыновья Его Величества. Да, поначалу Его Величество в гневе желал для них наказания, но через несколько дней гнев Его Величества рассеется, и все станет хорошо». Ничего не говоря, я потянула ее за руку и легонько встряхнула, думая, все эти три года служа во дворце я расходовала силы и время, но как оказалось не напрасно лида цуань всегда был добр ко мне, а недавно и вовсе проявил трогательную заботу косвенно намекнув на настроение императора конси и тем самым успокоив меня ванси и Юйтань тань тоже неплохо ко мне относились. Хотя сказанные девушкой слова не имели никакого отношения к тому, что на самом деле творилось у меня на сердце, они все равно согрели меня. На другой день, по пути на службу, я отчетливо ощутила, что все встречающиеся по пути придворные дамы и евнухи тайком глядят в мою сторону. Кто-то, не скрывая радости, кто-то, изучающе. Кто-то выжидательно. Во взгляде некоторых сквозило легкое сочувствие, в глазах иных, внешне безразличных, читалось явное высокомерие. Впрочем, приветливое уместное случае выражения моего лица, едва заметная улыбка, спрятавшаяся в уголках губ, и самое важное то, что Лиде Цуань вел себя со мной как обычно, заставляли их задумчиво отворачиваться. В душе я язвительно сказала себе, «Безусловно, мой авторитет связан с моим усердием, но также и с тем, что я имею отношение к восьмому принцу, и от этого никуда не деться». В конце концов, на данный момент при дворе даже наследный принц не мог похвастаться таким влиянием, которое имел восьмой принц. Казалось бы, наследного принца поддерживают четвертый и тринадцатый, но на стороне восьмого принца девятый, десятый и четырнадцатый. Пятый принц соблюдает нейтралитет и не занимает чью-либо сторону, но не стоит забывать о том, что они с девятым принцем родные братья, рожденные от одной матери, и у них очень хорошие отношения друг с другом. Что же касается министров? то среди них полно тех, кто недоволен наследным принцем и тех, кто поддерживает восьмого. На лице императора Канси не осталось и следа вчерашнего гнева. Со спокойным, мягким выражением он, как обычно, просматривал документы и докладные записки, и лишь в уголках его глаз были заметны следы усталости. С моим приходом В его лице ничего не изменилось, и я начала заниматься своими делами. Больше всего меня страшило вовсе не потеря расположения императора, поэтому я была совершенно спокойна. Видя, что я держусь достоинством и продолжаю вести себя как ни в чем не бывало, Лида Цуань вечером подошел ко мне и сказал с толикой восхищение в голосе: «Вот что значит разумный человек». «Настоящая редкость! Я в твоем возрасте не мог с одинаковым хладнокровием принимать как милость, так и бесчестие. Я не знала, что на это ответить, поэтому просто сказала «Спасибо, Лианда, за вашу заботу обо мне!» Он не знал, что, добросовестно выполняя свои обязанности при его величестве, я добивалась вовсе не расположения императора, А раз его благосклонность для меня не важна, то откуда взяться страху?» В последние дни девятый и десятый принцы сидели под домашним арестом, думая над своим поведением. Четырнадцатый принц передвигался с трудом, а потому сидел дома, залечивая раны. Других принцев, как ни странно, я тоже не видела. Мне жутко хотелось кого-нибудь расспросить, Но расспрашивать было совершенно некого, да и я страшилась действовать грубо, зная, что сейчас взгляды окружающих прикованы ко мне. Стоило совершить ошибку, и трудно было даже представить, что произойдет. Оставалось лишь томиться в одиночестве, не позволяя своим истинным чувствам просочиться наружу. Из-за отсутствия аппетита и тяжелых мыслей Я начала стремительно худеть. Как-то вечером я одиноко сидела при свете лампы, смотря в одну точку и думая о том, как там поживает сестра. Вдруг в дверь кто-то постучал. Я сперва замерла в испуге, не реагируя на стук, и лишь через несколько мгновений медленно поднялась и прошла к двери. Открыв ее, я никого не обнаружила, лишь на земле лежало письмо. Сердце пропустило несколько ударов. Я быстро подобрала письмо и, захлопнув дверь, прислонилась к ней спиной, а затем вскрыла конверт. Почерк четырнадцатого принца. Все хорошо, не волнуйся. Четыре крупных, выразительных, небрежно написанных скорописью иероглифа заполнили весь лист. Вокруг них расцветали кляксы и потеки. Я изо всех сил прижала письмо к груди, почти чувствуя, как сила четырнадцатого принца, проходя через написанные его рукой иероглифы, перетекает прямиком в мое сердце. Я закрыла глаза. Из-под моих опущенных век беззвучно полились слезы, И я впервые за много дней почувствовала, как на душе становится немного спокойнее. На следующий день, после полудня, в боковом зале я разбирала чайную посуду, когда зашел в приклонив Преклонив колено и поприветствовав меня, он торжественно объявил. Во время сегодняшней аудиенции Его Величество объявило о возвращении второму принцу «Титула наследника престола». Все министры и сановники явились ко двору с поздравлениями, и его величество был очень доволен. «Это действительно радостное событие», — сказала я с равнодушной улыбкой. «После возвращения наследному принцу его титула» «Его Величество пребывал в таком прекрасном настроении и объявил, что на следующий же день после возведения второго принца в ранг наследника третий, четвертый и пятый принцы будут удостоены титула Циньвана», — продолжал Ван Си. «Седьмой, девятый, десятый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый принцы получат титул Бэйсе», а восьмому принцу будет возвращен титул Бейле. Наконец-то все печали позади. Медленно выдохнув, я улыбнулась уже искренне, ощутив, что с моей души свалился камень. Одновременно с этим я подумала о том, что хотя не все его сыновья, император Канси относится к ним с необычайной предвзятостью, невольно давая некоторым из них понять, что они почти ничего не значат для него. Впрочем, если подобное случается и в семьях из простого народа, то что уж говорить о семействе императора с более чем сорока сыновьями и дочерьми? В конце концов, второй принц — единственный сын императора Канси, которого тот вырастил сам, «Нельзя так просто вычеркнуть из памяти все те годы, что ты дарил человеку любовь и заботу. А что самое главное, возросший авторитет восьмого принца при дворе уже начал вызывать опасения его величества. Разумеется, император сделает выбор в пользу авторитета, воспитанного им самим наследного принца, авторитета, о котором он знает все, в том числе на чем он держится». Авторитета, власть над которым он сможет держать в своих руках.